Глассарий вульд. девиз афанасийского храма, означающий, что каждый, имеющий желание, может войти в его двери. Его использование относительно данного заведения скрывает в себе скобрезный каламбур, который может показаться забавным лишь людям того типа, что пользуются его услугами. Квинкунг первые слова так называемого афанасьевского символа веры, известного также как символом «квикумкве», означающее «всякий желающий». «Всякий желающий спастись» должен прежде всего иметь кафолическую христианскую веру. Этот текст вначале приписывался святому Афанасию Александрийскому, но впоследствии его авторство было поставлено под сомнение.